Сообщение, тотчас же и категорически опровергнутое английской миссией. Целый ряд последующих эпизодов вносил еще большую неясность в общую политическую ситуацию и значительно ухудшал наше настроение. Прежде всего телеграф принес нам официальное известие о существовании линии разграничивающей английскую и французскую зоны действий. На востоке она проходила от Босфора через Керченский пролив кустью Дона и далее по Дону на Царицын. Эта странная линия не имела никакого смысла в стратегическом отношении, не считаясь с меридиональными оперативными направлениями к Москве и с идеей, единство командования, разрезая пополам область войска Донского, она не соответствовала также и возможности рационального снабжения южных армий, удовлетворяя скорее интересам оккупации и эксплуатации, чем стратегического прикрытия и помощи. 13 ноября союзный флот появился в Севастополе и приступил к принятию от германцев судов русского черноморского флота. Командированный мною в Севастополь адмирал Герасимов встретил со стороны союзного морского командования обидное и жестокое отношение к русскому достоянию. На том основании, что русские суда находились в распоряжении германцев, Старший адмирал союзного флота, английского, лорд Кольсорн, по распоряжению из Константинополя отказался передать их русскому командованию. Лучшие из этих судов заняли иностранные команды и подняли на них флаги английский, французский, итальянский и даже греческий. Все годные к плаванию корабли приказано было отвести в Измит для интернирования. На просьбу Герасимова отпустить хотя бы два-три миноносца в Новороссийск для охраны и патрулирования внутренних вод района добровольческой армии, сменивший Кольсорно французский адмирал Леже ответил резким отказом. Союзные правительства не потерпят присутствие вооруженного русского судна на Черном море, так как таковое, будучи отнято большевиками, может наделать державам согласия многочисленные беды и хлопоты. На том же основании французские и английские команды по приказанию Леже топили и взрывали боевые припасы, хранившиеся в севастопольских складах, рубили топорами аккумуляторы и баки подводных лодок, разрушали приборы управления и увозили замки орудий. Образ действий союзников походил скорее на ликвидацию, чем на начало противобольшевистской кампании. В то же время началась перепись и реквизиции союзниками русских торговых судов под тем же фиктивным предлогом, что на них развивался временно германский или австрийский флаг. Эти обстоятельства вынудили меня с первых же дней соприкосновения с союзниками вступить с ними в длительную, упорную борьбу за сохранение русского достояния и воссоздание Черноморского флота. Между тем, волнения на Украине, поднятые соединенными усилиями Украинского национального комитета и Москвы, разрастались все более, а на северных рубежах ее готовилось уже Ко вторжению большевистская повстанческая армия, формировавшаяся в нейтральной зоне. По условию перемирия между Украиной и Советской Россией, туда не имели доступа войска обеих сторон.